Первым делом Костоправ вытребовал, чтобы змейки вернули оружие и доспехи. Из уважения к лекарю, выходившему раненых по мору, пошли навстречу. Правда, Василь пообещал снова разоружить змейку после первого же косяка с ее стороны. Однако стрелец баба больше не косячила. Удивительное дело, но после стычки, приросшей в случку, змейку будто подыменили. Девчонка стала более любезной, доброжелательной и покладистой. На рожон не лезла, на конфликты не нарывалась. Да и костоправ сделался как-то мягче, что ли, и приятнее в общении. «Неужто ему просто бабы не хватало?» — гадала Виктор. «А стрелец бабе-мужика?» Вот, блин, что называется, встретились два одиночества. Впрочем, идиллия продолжалась недолго. Дальнейшее плавание омрачили две проблемы. Во-первых, лекаря быстро скосила давняя беда — морская болезнь, а во-вторых, предположение Виктора оказалось верным: Костоправ ревновал свою подругу ко всем и каждому на пропалую. Каких-то особых поводов для этого не требовалось. Все зависело от настроения лекаря. А поскольку Костоправа постоянно мутило от качки, то его скверные черты характера, обостренные болезненной ревностью, так и перли наружу. Пару раз дело чуть не дошло до драки. Красно-зеленого от гнева и морской болезни Костоправа едва успевали оттащить от какого-нибудь бедолаги, который, по мнению лекаря, вздумал покуситься на его драгоценную подругу. Змейке, похоже, пришлось по вкусу такое агрессивно-собственническое проявление внимания к ее персоне. Стрелец-баба все время держалась возле костоправа. Помогала присматривать за зашуганными еще на острове, а потому тихими и послушными ранеными. помалу обучалась врачеванию сама и, как могла, ухаживала за лекарем, испытывающим на море постоянное недомогание». Команда старалась без особой нужды не общаться со Змейкой и Костоправом, что, впрочем, ничуть не напрягало ни стрелец-бабу, ни лекаря. Казалось, этим двоим для полного счастья вполне хватало друг друга. Правда, Виктор и время от времени Василь тоже входили в круг общения сладкой парочки. Остальных же вполне устраивало, что Костоправ и Змейка живут на корабле своей обособленной жизнью. В общем, ситуация постепенно устаканивалась, и обстановка на судне становилась не то чтобы идеальной, но все же терпимой. До Соловков было уже недалеко. Плавание продолжалось, и пока без приключений. Приключения начались чуть позже, когда вошли в Белое море.